Такие глаза, как у вас, я видел на дуэли у своего противника. Они не зажигают восторга в сердце мужчины. — Что с вами, мисс Скарлет? Вы продрогли? — Да, — с беспомощным видом призналась она. — Вы не станете возражать, — сказала она робко и замялась. Вы не станете возражать, если я суну руку в карман вашего пальто, — Так холодно, а муфта у меня насквозь промокла. Что вы, что вы, конечно, нет. Да у вас же нет перчаток. Ах, ну какая же я скотина, болтаю тут безумолку. А вы ведь, наверное, замерзли, и только и думаете, как бы поскорее добраться до огня. Пошевеливайся, Салли. Кстати, мисс Скарлет, я так разболтался о себе, что даже не спросил... Что вы-то делаете в этой части города в такую погоду? — Я была в штабе у Янки, — ответила она, не подумав. Брови его полезли вверх от возмущения. — Но, мисс Скарлетт, ведь солдаты... — Зачем же вы... — О, Матерь Божья! — Помоги мне поудачнее соврать, — взмолилась она про себя. — Нельзя, чтобы Фрэнк заподозрил, что она ездила на свидание к Ретту. Фрэнк считал Ретта мерзавцем из мерзавцев, человеком, с которым порядочной женщине даже говорить опасно. Я пошла туда, я пошла туда, чтобы выяснить, не купит ли кто-нибудь из офицеров мое рукоделие для подарка домой своей жене. Я ведь очень неплохо вышиваю. Не веря ушам своим, пораженный и возмущенный, Он выпрямился на сиденье. «Вы ходили к Янке, но, мисс Скарлетт, вы не должны были этого делать. Зачем? Зачем? Уж, конечно, ваш батюшка понятия об этом не имеет, и уж, конечно, мисс Питтипет». «Ох, я умру, если вы расскажете об этом тете Питтипет», — воскликнула она, охваченная подлинной тревогой, и разрыдалась. Ей ничего не стоило заплакать, потому что она продрогла и чувствовала себя такой несчастной, но это произвело на Фрэнка поистине ошеломляющее впечатление. Если бы она вдруг принялась при нем раздеваться, он едва ли был бы более смущен и растерян. Он несколько раз причмокнул языком, пробормотал «ох, надо же!» и беспомощно замахал на нее рукой. Ему пришла была в голову безумная мысль, что надо обнять ее, привлечь к своей груди, приласкать. Но он никогда еще не вел себя так ни с одной женщиной, и понятия не имел, как к этому подступиться. Надо же, Скарлетт О'Хара, такая всегда веселая и прелестная, и вдруг плачет у него в кабриолете. Скарлетт О'Хара, гордячка из гордячек, пришла к Янке торговать своим рукоделием». Все внутри у него клокотало от возмущения. А она продолжала рыдать, время от времени бормоча что-то, и, наконец, он понял, что в таре не все благополучно. Мистер О'Хара по-прежнему не в себе, и еды у них не хватает на такую ораву. Вот она и приехала в Атланту, чтобы попытаться раздобыть немного денег для себя и своего мальчика. Фрэнк снова пощелкал языком и вдруг обнаружил, что голова Скарлет лежит на его плече. Он не мог понять, как это случилось. Ведь не он же положил ее голову к себе на плечо. Однако голова ее так или иначе лежала у него на плече, и Скарлет беспомощно всхлипывала, уткнувшись лицом в его тощую грудь, вызывая у него дотоле неведомые и весьма волнующие чувства. Он робко погладил ее по плечу, сначала осторожно, потом, убедившись, что она не отстраняется, осмелел и уже начал гладить более уверенно. Да чего же она беспомощна, эта милая маленькая женщина, и какой надо быть мужественной и наивной, чтобы пытаться заработать деньги иглой, но вести дела с Янки — это уж слишком. «Я ничего не скажу, мисс Питтепетт, но вы должны обещать мне, мисс Скарлетт, что никогда больше не станете ничего такого делать. Да одна мысль, что дочь вашего отца...» Ее влажные зеленые глаза беспомощно смотрели на него. «Но, мистер Кеннеди, я должна же что-то предпринять. Я должна думать о моем мальчике, ведь теперь некому о нас заботиться». «Вы мужественная маленькая женщина», — заявил он, — «но я не позволю вам заниматься такими вещами. Да ваша семья умрется стыда. Но что же мне делать?» Полные слез глаза посмотрели на него с таким выражением. Точно Скарлетт была уверена, что он все может, и она только ждет его слова. «Ну, я пока не знаю, но что-нибудь придумаю». «О, я уверена, что придумаете! Вы ведь такой умный! Фрэнк!» Она никогда прежде не называла его по имени, и сейчас это приятно удивило и поразило его. Бедняжка, должно быть, до того расстроена, что даже не заметила, как у нее это сорвалось с языка. Ему хотелось проявить к ней доброту, защитить, уберечь от всего – «Если он способен чем-то помочь сестре Сьюлин, он это, конечно, сделает». Он вытащил из кармана ситцевый платок в красный горошек и протянул Скарлет Она вытерла глаза и трепетно улыбнулась. «Я такая глупая гусыня», — смиренно сказала она. «Простите меня, пожалуйста». Вовсе вы не глупая гусыня, вы очень мужественная маленькая женщина, которая пытается взвалить на себя чересчур тяжелую ношу. Боюсь, мисс Питтепет не будет вам хорошей подмогой. Да и мистер Генри Гамильтон тоже в весьма плачевном состоянии. Жаль, что у меня нет дома, и я не могу предложить вам кров. Но, мисс Карлетт, запомните одно. Когда мы с мисс Юлин поженимся... Для вас всегда найдется место под нашей крышей, и для вас, и для Уэйда Хэмптона. Вот он, нужный момент. Уж, конечно же, святые и ангелы наблюдали за ней с небес, чтобы послать ей такую возможность. Она изобразила крайний испуг и смущение, открыла было рот, намереваясь что-то сказать, и снова закрыла.